Глава 13. Файл с сообщением номер 137-405 от 11 февраля 2049 года 8.12 от первой марсианской базы кратер рахе Центра управления АРС-4. Понятно, хорошо работать в полном одиночестве на протяжении 8 месяцев – это далеко не то же самое, что хорошо работать, когда под боком шесть незнакомых человек. И все же, несмотря ни на что, Он отнёсся к нашему появлению довольно неплохо. Ничего серьёзнее детских болезней. Все на системы не ошиблись с выбором. Леланд. Конец файла. Музыка. Фрэнк никак не ожидал услышать музыку. У него и у его прежних товарищей не было колонок. Они прибыли позже в коробках, которые он не вскрывал. Однако именно это сделали первым делом новоприбывшие астронавты разыскали их, подключили к главному компьютеру и наполнили базу причудливой смесью песен — старых, очень старых и новых. Некоторые песни были настолько новыми, что Фрэнк их еще не слышал. И, задумавшись над тем, насколько новыми они могут быть, он вдруг сообразил, что для него новое означает «с тех пор, как он попал в тюрьму». Десять лет культурных событий, политической жизни, научных достижений, которые он пропустил, словно путешественник во времени. И Фрэнк не чувствовал себя лишенным всего этого до тех самых пор, как не был поставлен перед фактом, что он действительно оказался лишен всего этого. Он был раздавлен. Казалось, неудержимая волна сбила его с ног. У него внутри бушевало свирепое буря воспоминания и забвения, Только сейчас он задумался о том, чего лишился, напоминая себе, что окружающие не смогут его понять. В тюрьме заключенные рано или поздно полностью тонули в прошлом, а настоящее продолжало свое течение уже без них. Отчасти именно этим объяснялся феномен зацикленного рецидивизма. Человека возвращало за решетку не тяга к преступности, а потрясение от столкновения с неведомым будущим. окружающий мир становился чуждой территорией с незнакомыми обычаями и другим языком. Фрэнк до сих пор не задумывался над этим, решив, что останется в тюрьме до конца своей жизни. И неожиданно для себя, столкнувшись с правдой того, как мир жил без него, он обратился в бегство. Хотя это было не так. Он никуда не убежал. Все и Фрэнк споткнулся на этом слове, точно так же, как спотыкался на слове «мы», собрались на камбузе, где шло какое-то совещание. Фрэнк рассудил, что если бы он должен был присутствовать, Люси сказала бы ему об этом. Поэтому он облачился в скафандр и вышел наружу, не спросив ни у кого разрешения, никого не предупредив, не оставив записки. Ему просто хотелось сделать вид, будто он по-прежнему совсем один сам по себе, в своей отдельной стеклянной колбе. Но только и это также было не так. Просто он никак не мог заставить себя перестать забираться на вымысел, нагроможденный один на другой. Он здесь не один. И даже хотя призраки прекратили его мучить, в жилых модулях, его модулях, еще шестеро астронавтов, а на противоположном склоне вулкана есть другая база ксеносистем, населенная людьми ксеносистем. Фрэнк слышал звуки скрипки, пусть и неразборчивые, даже сквозь шлем и закрытый внутренний люк шлюзовой камеры. И только когда весь воздух был откачан, наступила тишина. Фрэнк вошел в отлаженный ритм. Он совершил обход вокруг модулей, проверяя, что ничего не разболталось, убеждаясь в том, что ядерный генератор работает исправно, напоминая себе, что нужно будет протереть от пыли панели солнечных батарей. Дел хватало, пока экипаж НАСА обустраивался на новом месте и знакомился с окружающей обстановкой. Похоже, астронавты знали свое дело. Фрэнк не сомневался в том, что они уже умеют делать все то, чем занимался он, обеспечивать функционирование базы, и теперь он может сидеть сложа руки и плевать в потолок, Столько, сколько потребуется, после чего просто вернуться домой вместе с ними. Разумеется, со временем он найдет себе занятие. Пусть даже просто быть шофером и носить вещи. А пока что его ждали дела. Фрэнк отвязал большой квадрат парашютной ткани, который Деклон протирал панели, и по привычке обмотал его вокруг нижней части одной из опор. Полдень уже миновал, и черные круги были развернуты на запад. До установки новой батареи работа не занимала много времени. Но количество панелей удвоилось, и если раньше очистку их от пыли можно было выполнять мимоходом, теперь ее требовалось планировать заранее. Фрэнк методично переходил от одного ряда к другому, тщательно очищая верхнюю сторону панелей, затем смахивая щеткой грязь с нижней. Киловатт было достаточно, даже несмотря на то, что на базе теперь жили семеро. Протирая панели, Фрэнк вошел в ритм. Он занимался знакомой работой, и к тому времени, как он закончил и встряхнул тряпку, по ветру, насколько ему удалось определить, он уже успокоился. Покрутив в руке гайковерт, Фрэнк проверил затяжку болтов, крепящих опорные кольца. Особое внимание он обратил на мастерскую. Поскольку, хоть он и знал, что модуль собран безукоризненно, его до сих пор преследовали воспоминания о том, как Зевс застрял в шлюзовой камере, и из его тела выкипела вся жидкость в близкую к вакууму разреженную атмосферу, возникшую после того, как Фрэнк чуть приоткрыл наружный люк. Опустившись на корточки, Фрэнк изучил обмотанные теплоизоляции трубы, проходящие под землей от бака с горячей водой к модулям. Существовала вероятность смещения верхних слоев почвы. Вечная мерзлота, с которой Фрэнк никогда не сталкивался на строительных площадках Калифорнии, имела нехорошую привычку вздыматься и опускаться. По крайней мере, так говорил Зевс. Фрэнку его очень не хватало. Конечно, это было глупо. Или нет? Он сам не мог сказать. Ему не хватало даже Деклана вне всякого сомнения, самого неуживчивого из тех, кто дожил до второго этапа, и он больше не мог ни с кем поговорить о них. Их никогда не было на Марсе. Они умерли где-то на Земле. Их тела кремированы, выписаны свидетельства об их смерти, а их личные вещи отправлены на какой-то склад или сожжены вместе с телами. Фрэнк проверил заряд аккумуляторов в багги, Затем осмотрел спутниковую тарелку на предмет наличия пыли. И не то, чтобы с этим уже возникали проблемы, но все равно имело смысл позаботиться об этом. По крайней мере, если он искал себе работу, чтобы только не возвращаться на базу. Наконец, не осталось никаких дел. Фрэнк вошел на базу через шлюзовую камеру соединительного модуля, и камера, снова наполняясь воздухом, принесла непривычные звуки. Долгие, медленные аккорды, наложенные на быстро меняющийся рисунок из нот. Голоса. Шум распаковки и перемещения оборудования. Фрэнк повесил скафандр и поставил на стеллаж систему жизнеобеспечения, как уже проделывал не одну сотню раз. Он вовремя вспомнил, что ему нужно надеть комбинезон. Комбинезон брека Комбинезон жал сильнее, чем в прошлый раз, но ничего другого у него не было. Можно будет сказать, что ксеносистемы прислали не тот размер. Новый экипаж внял предупреждению своего командира. Фрэнка оставили в покое. Однако достаточно было уже самого присутствия посторонних людей. Он прошел в теплицу и погрузился в сырой зеленый туман. Ему стало лучше. Он трогал ростки. Якобы это укрепляло их силу. А увидев, что кукуруза выпустила шелковистые метелки пестиков, взял специальную кисточку и по очереди опылил каждое растение, работая методично, чтобы ничего не пропустить. Но Фрэнк не заметил Айлу, застывшую неподвижно у самого люка шлюзовой камеры. Поэтому он просто скользнул по ней взглядом, поскольку никого здесь не ожидал. Но затем она подняла руку, обозначая свое присутствие, и Фрэнк вздрогнул от неожиданности. И не только. Он отпрянул назад, неуклюже налетев на стеллаж, и вынужден был выронить кисточку, чтобы удержаться на ногах. Избежав подобного позора, Фрэнк схватился за стеллаж с гидропоникой, приходя в себя. Сначала он решил, что это призрак. Хуже того, он решил, что это не призрак. «Извините», — сказала Айла, — «я не хотела вас напугать». Фрэнк ободрал руку, но на самом деле это были пустяки. Все его главные проблемы происходили внутри, а не снаружи. «Вы тут не виноваты», — сказал он. «Ни в чем не виноваты. Я вовсе не говорю, что это моя вина, но мне нужно кое-что сделать, и, похоже, это займет какое-то время». Выпрямившись, Фрэнк почувствовал, как жмет слишком короткий комбинезон и, взглянув на зачёсанные назад гладкие светлые волосы Айлы, стал искать на полу выроненную кисточку. Нагнувшись, он подобрал её и выбросил в компостный ящик. «Чем я могу вам помочь?» — наконец спросил Фрэнк. «Я просто хотела посмотреть, что к чему», — сказала Айла. Она указала на люк шлюзовой камеры за спиной. «Но если вы хотите, чтобы я вам не мешала, я зайду позже». «Все в порядке. Это же не моя собственная теплица. Вы можете приходить и уходить, когда пожелаете. Мы здесь новенький, Ланс, и нам бы не хотелось давить на вас». Фрэнк отвернулся, снова повернулся к ней. «Все в порядке. Мы ведь здесь для того, чтобы делать дело, правильно? Я не собираюсь вам мешать, и база достаточно большая, чтобы я мог где-нибудь укрыться, если захочу. Как скажете. Не буду вам мешать». Айла осталась на почтительном расстоянии от него. Фрэнк проверил резервуары с питательными веществами, заполнив доверху те, которые, как ему показалось, опустели Но на самом деле можно было не трогать их. Он вдруг поймал себя на том, сколько же ненужной работы он изобрел для себя и как эта рутина помогала ему продержаться все это время. Вследствие того, что он отвлекся, встречая новоприбывших, Его планшет был переполнен пропущенными сообщениями и напоминаниями, большая часть которых, если не все, были совершенно несрочными. Спустившись по трапу на нижний уровень, Фрэнк проверил температуру воды в аквариумах с тилапием и рукой, рыбы подплыли, чтобы изучить незнакомый предмет, тычась в пальцы, и по цифровому термометру. «Праздники закончились, малыши», — обратился Фрэнк к тилапием. Эти ребята будут относиться к вам не так бережно, как я. Ланс, вы что-то сказали? Просто разговариваю с рыбами, повысил голос Фрэнк. Понятно. Извините. Он склонился над ближайшим аквариумом. Тут я ничего не могу поделать. Даже не знаю, что лучше: чтобы вы жили, питались и занимались чем нужно, чтобы выводить мальков, или просто оставались замороженной икрой. Он посмотрел на своё разорванное отражение в непрерывно перемешиваемой воде. Я просто не знаю. Рыб съедят. Именно ради этого Фрэнк расширил производство. Но он не знал, есть ли в составе нового экипажа вегетарианцы. А также не знал, сможет ли есть рыбу сам, если ему не придется ее убивать. Возможно. Проклятие. На вкус она ему очень нравится. Но вот звук ножа, рассекающего кость. При одной только мысли об этом Фрэнк ощутил рвотный рефлекс. Посмотрев на пол, он сглотнул комок в горле и, окунув руки в аквариум, протер себе лоб. Будет ли это означать, что теперь от него исходит слабый запах рыбы? До сих пор на базе никого посторонних не было. Фрэнк обнюхал пальцы и пришел к выводу, что от них пахнет лишь водой, богатой питательными веществами. Он также проверил показатели дополнительных резервуаров которые защищали систему водоснабжения от перепадов давления в наружных трубах. Все оставалось в допустимых пределах, установленных «Зевсом», с тех самых пор, как система была введена в действие. Простая и надежная, она не имела подвижных частей, которые могли бы выйти из строя. Так что ее можно было и не проверять. Пустая, ненужная работа, лишь бы чем-нибудь себя занять. Только и всего. Фрэнк поднялся обратно на второй уровень. Айла по-прежнему находилась там, изучала стеллажи с клубникой. Увидев Фрэнка или, по крайней мере, почувствовав его присутствие, она подчеркнуто внимательно осмотрела растения, как сверху, где были листья и ягоды, так и снизу, где в непрерывно пополняющейся в ванне с питательными веществами болтались корешки. Ее длинные волосы свисали белой косой по спине почти до самого пояса. «Как вы ее опыляете?» — спросила Айла, задвигая поддон на стеллаж. «Вот кисточка». Фрэнк прошел к выдвижному ящику, где хранился мелкий инструмент. Помедлив мгновение, он достал предмет, похожий на маленький помазок для бритья. «Я мою ее после каждого использования, поскольку не знаю, имеет ли значение то, что я перенесу пыльцу с клубники на перец или на кабачки. И у меня вырастет наполовину помидор, наполовину дыни или что-нибудь вроде того». По правде сказать, я мало разбираюсь в том, что делаю, и стараюсь неукоснительно соблюдать инструкции, полученные от ксеносистем. От голода я не умер, так что, наверное, хоть что-то я делаю правильно. Это была самая длинная речь, которую Фрэнк произнес за последние несколько месяцев, и он даже ощутил что-то вроде эйфории. Он помнит, как говорить, а не только как отгрызать кому-то голову. «Пожалуй, роботы еще не совсем могут справиться», — сказала Айла, непреднамеренно преднамеренно напоминая Фрэнку о том, зачем он здесь. Заметила ли она, как он вздрогнул? «Вы говорили, что создали запасы зерна. А то как же? Но не здесь. Тут слишком влажно, а я не хотел, чтобы зерно проросло. Можно взглянуть? Если вам это интересно». Они вошли в шлюзовую камеру вместе. В предыдущий раз Фрэнк поступил так, когда они с декланом выходили наружу, чтобы попытаться выманить брека Вскоре после этого оба получили пулевые ранения. Деклан смертельная, прямо в стекло шлема. Эти воспоминания не тускнеют, да? Но теперь ситуация была в корне другой, и Фрэнку пришлось вонзить ногти в ладони, чтобы удержаться и не начать царапать люк, пытаясь выбраться из камеры. Если Айла и заметила что-либо, она не подала вида. Они оказались в соединительном модуле, и Фрэнк сразу же спустился вниз. В свое время он рассудил, что для хранения съестных припасов лучше места не придумать. Прохладно, сухо и темно, и далеко от лекарственных принадлежностей и устройства очистки воды. Емкости, которыми пользовался Фрэнк, не были герметичными, но поскольку он смастерил их сам из частей грузовых контейнеров, он был ими доволен пространство здесь было больше, чем в тесноте шлюзовой камеры, однако близость Айлы все равно действовала на Фрэнка, и он отошел в самый дальний угол, предоставив ей изучать банки с надписями, нацарапанными по сохранившейся краске. Бумаги на базе не было. Не было ничего, чтобы сделать этикетки. «Овес, пшеница, рожь, соя, арахис, кукуруза», — произнесла вслух Айла, разбирая надписи. По правде сказать, прочитать некоторые было очень нелегко. Взяв одну банку, айло поморщилась, удивлённой её тяжестью. «Бог мой!» «Что? Их так много?» Банки более или менее одинаковых размеров стояли в несколько рядов. «Наверное, мне стало скучно. Я уже говорил вам, что не ем рыбу. Поэтому мне пришлось сменить диету, ну и... вот это...» «Витаминов и питательных веществ, по-моему, у нас достаточно, и есть еще органические остатки, лежат без дела. К ним я еще не притрагивался. Если вы хотите взять теплицу в свои руки, пожалуйста. Как я уже говорил, я на самом деле не знаю, что делаю». Айла обернулась к нему, и коса плавно описала дугу, словно в замедленной съемке. «Для человека, который признается в собственном невежестве, вы поработали просто отлично. мы можем печь хлеб По крайней мере, из бездрожжевого теста. У меня есть сушеные дрожжи, но нужно держать их в защищенном месте до тех пор, пока мы не убедимся, что они не причинят вред базе. У меня нет ничего, чтобы молоть муку. Наверное, можно будет что-нибудь смастерить, но... Я позабочусь об этом. Посмотрю, что мы привезли с собой. Вы разбираетесь в таких вещах? Я выросла на ферме, пожала плечами Айла. Потом стала астронавтом. А вы? Биография Фрэнка, строитель, убийца, заключенный, не слишком соответствовала траектории, которая могла привести на Марс. А краеугольные факты биографии брека Фрэнка предупредили рассказывать о них туманно, чтобы избежать дальнейших вопросов — не соответствовали Фрэнку. «Военная карьера», — сказал он. «Я так и думала. В каких войсках?» «Это... это засекречено». Отговорка была слабой, и Фрэнк это сознавал. Ему даже не пришлось симулировать смущение. Извините. Приказ. Ничего страшного, я не стану допытываться. Спасибо за то, что показали мне все это. По-моему, вы прекрасно поработали, и я не собираюсь выпихивать вас из теплицы. И дело не в том, что нам не гора экспериментов и только 15 месяцев на то, чтобы их осуществить, а в довершении еще следить за тем, чтобы все были сыты. Если хотите, можете просто и дальше заниматься тем, чем занимались в каких угодно объемах. Закрыв банку крышкой, Айла задвинула ее на полку. «Тогда у меня останется больше времени на науку. Я не намереваюсь наваливать на вас работу, но если вы ничего не имеете против, мы договоримся?» «По-моему, справедливо. Главное, чтобы никто не оставлял какое-то дело несделанным, положившись на то, что его сделает кто-либо другой. Хорошо, договорились». Фрэнк протянул кулак. «Это движение было естественным, привычным. Но Элла лишь недоуменно уставилась на него. Отдернув кулак, Фрэнк направился к трапу. Он может выдать себя по-разному, не только словами, а просто своими действиями, просто тем, какой он есть. Фрэнк отправился понажимать еще кое-какие кнопки и по пути встретил других астронавтов, Леланда и Юнь. Они выглядели невозможно идеально. Здоровые, в отличной физической форме, Поглощенные делом, воодушевленные, полное физическое, эмоциональное и психологическое равновесие. В то время как самому Фрэнку и его товарищам-заключенным было далеко до этого. Одноразовые макаки, которым нужно было продержаться ровно столько, чтобы сделать свое дело. Они пробуждались, болели, голодали, мучились жаждой, спорили между собой, работали на износ и безропотно сносили оскорбления. А должно все было быть вот так. И так могло бы быть при некотором старании. Будьте вы прокляты, ксеносистемы!» Задернув за собой занавеску кабинки, Фрэнк спустил комбинезон до колен. Сев, он оперся локтями на колени и обхватил лицо руками. День первый из пятнадцати месяцев. Он так долго ждал этого. Так долго. И вот теперь, когда это наконец случилось, он больше не знал. Хочет ли по-прежнему это? «Ланс?» — это был Леланд за занавеской. «Дайте мне пять минут, хорошо?» «Проклятие!» Этим всегда славился Деклан. Подкарауливал людей в сортире, и за это все его не любили. «Тишина!» «Затем?» «Становится лучше, только и всего!» «Становится лучше!» Фрэнк услышал удаляющиеся по коридору шаги. «Действительно, только и всего!» Но так ли это? Правда ли становится лучше? Или же накопившаяся тяжесть всего того, что он видел, сделал и пережил, сломает его? Достаточно оказалось лишь появление новых людей, которым он был нужен за свои навыки и опыт, которые хотели подружиться с ним, готовы были проявить доброту и терпение, которые не собирались его убить, не собирались копаться в его сломанной душе, Эти боги, спустившиеся с небес, оставались так высоко, что Фрэнк не знал, как ему быть. Только не расплакаться. Определенно, только не расплакаться. Дышать глубоко и размеренно. Моргать, прогоняя слезы. Фрэнк подергал нужные ручки и нажал нужные кнопки. Затем вымыл руки и застегнул молнию комбинезона. Он решил делать то, что только и мог делать идти дальше и надеяться, что, как сказал Леланд, станет лучше.